Глава шестая. Села в аудитории я на то же место, что и вчера. Вот только шарта в аудитории не было. Меня проводили взглядами однокурсники. Особенно пристальный был у теперь уже знакомой мне демоницы. Ребята, завидев меня, начали тихо шептаться и посмеиваться в кулачок. Еще бы. Вид у меня был тот самый. К слову, у демоницы тоже. Мало того, девушка сидела на месте шарта. «Хэйди!» — хрипнула она мне зловещим голосом, когда я устроилась рядом. «Запомни мое имя, бес. Оно будет сниться тебе в кошмарах!» «Поверь!» — ухмыльнулась я в разукрашенное лицо девицы. «Ты сейчас выглядишь, как самый мой страшный кошмар!» «Думаешь, ты красавица?» — оскалилась демоница. «Кстати, а зачем это тебя магистр задержал?» «Он любитель страшненьких бесят?» Я уже придумала, что ответить наглой девице, но в это время... В аудиторию вошел магистр Айден и первым делом посмотрел на нас. Сразу заметил нарастающую бурю, приподнял брови, и взгляд его стал угрожающим. Мы с Хэйди одновременно отвернулись друг от друга и расплылись в очаровательных улыбках нашему замечательному магистру. А кроме нас на него смотрели все девушки группы, начисто позабыв о нас. Они не просто смотрели. Глаз не сводили с высшего демона, восхищенных, темных, горящих, желающих его. «Добрый день, адепты и адептки!» — сказал глубоким, зачаровывающим голосом Айден. «Познакомимся? Я ваш новый магистр по предмету бытовой магии. Звать меня Айден Росс!» «Ах!» — раздалось откуда-то позади. Хэйди оглянулась и усмехнулась, смотря как взгляды наших однокурсниц все до единого подернулись пеленой влюбленности. «Поздравляю, магист Райден», — подумала я. «В полку ценителей вашей демонической харизмы прибыла». «Слышала вы с ним из одного института?» — шепотом спросила у меня демоница. Я кивнула. «Там на него девицы также реагировали?» — полюбопытствовала она. «В точности», — подтвердила я. «Не мудрено!» — девушка оценивающе скользнула взглядом по магистру, что-то записывающего у доски. «Хороший экземпляр высшего демона! Очень соблазнительный! Знающий себе цену, умеющего обратить на себя внимание! Истинный демон, как он есть! С таким должно быть очень приятно проводить время!» «Тебе точно не светит!» — буркнула я. «О-о-о!» глаза демоницы блеснули черным!» Она перевела взгляд на меня. «Да у нас здесь на лицо ревность. Что ж, должна тебя огорчить, бесенок!» Ядовито прошипела девица. «Высшие демоны выбирают себе в пару только лучших. А ты, — она язвительно ухмыльнулась, — пугала!» «Во-первых, — Еленом голосом проворковала я, — меня зовут Лия. Во-вторых, из нас двоих ты больше похожа на пугала!» Демоница поморщилась. Дрянной день. Быстрее бы закончился. «Адептки!» — прервал наш разговор магистр. «Вы хотите сказать что-то по теме лекции?» «Если честно, то я вообще тему прослушала. Попыталась увидеть на доске, но там уже было все стерто». Глянула на Хейди, та на меня. «Вот же черти! Хорошо же я начала доказывать Айдену свою уникальность!» «Адептка Лея, встаньте!» — встала. «Адептка Хейди!» Она тоже поднялась. «Я так понимаю, ваш внешний вид ничему вас не научил». И вот тут раздался взрыв смеха. Мы с демоницей переглянулись, глаза ее загорелись алом. «Ого, да она высшая!» Девица сверкнула огненными очами. И я тоже разозлилась. «Вот кто-кто!» А однокурсники могли бы и промолчать. Недалек день, когда и они попадут под тяжелую руку магистру Айдену и невольно полезла в один из кармашков. «Шарат! Эмперия!» прозвучало тихо, но как-то сообща. И смех подавился, закашлялся, зачихал на разные голоса. Адепты, кто схватился за горло, кто попытался прикрыть рот ладонью. «Извините, можно войти?» прозвучало как-то не некстати во всеобщем чихании и кашлянии. В аудиторию вошел Шарт. Остановился. Внимательно посмотрел на ребят. «Что здесь происходит?» отработка, вот что. Засрыв лекции. Тихо, но неистово проговорил магистр Айден, повернулся к вошедшему. И вам, адепт, тоже. Мне? Шарт даже книги выронил из рук. На мои лекции не опаздывают, сурово припечатал высший демон и направился к двери. Помогите, прокашлял кто-то из адептов. Магистр повернулся и хмуро выдал. Вы, адепты Академии демонов, «Не можете справиться с крохотным бытовым проклятием?» «Тьфу!» «Адепт Калия и Хэйди, считайте, что доклад по бытовым проклятиям уже принят». «Но отработка начинается сегодня. Зайдете после занятий, я скажу вам, где». Повернулся к полуангелу. «Адепт, что вы на меня так смотрите?» «Присоединяйтесь к общему веселью». И вот после этого уже точно вышел. Шарт проводил его смиренным взглядом потом повернулся к аудитории, сложил ладони вместе и дунул между ними. алла сын Дуновение обратилось в искрящиеся пылинки, пронеслись по аудитории, и наши с Хейди однокурсники перестали чихать и кашлять. «О, ангел!» — возвела глаза к потоку демоница. «Пришел и всех спас! Браво!» — театрально поаплодировала. Сузила глаза и глянула на ребят, насмешливо выдав. «Кого-то еще веселит наш вид?» Все сидели тихо. «То-то же!» — выдохнула девица. Схватила свой рюкзак и направилась к выходу из аудитории. Шарт задумчиво посмотрел на меня. Странный это был взгляд. От него становилось неуютно и стыдно за содеянное Я вздохнула, подхватила свою сумку и подошла к парню. «Извини, нашло что-то. Я вообще-то не злая, просто дрянной день». Он развернулся и вышел. И ничего не скажет, никаких эмоций, не разозлился, не высказал недовольства, что из-за нас попал на отработку. Ничего! Я кинулась за ним. Шарт! Он остановился, ожидая меня. А когда мы пошли дальше уже вместе, сказал. Осторожно с Хэйди. А что с ней не так? Он бегло усмехнулся. С нами всеми здесь что-то не так. И все-таки не отставала я. «Прими совет. Поставь себе защиту от чужого влияния. Здесь она у всех». Я схватила шарта за рукав, останавливая «Объяснись!» И была награждена спокойным взглядом синих глаз. «Вот как? Как ему удается быть настолько хладнокровным?» Шарт указал на подоконник. «Мы прошли и сели на край. Лия, ты находишься в Академии демонов. Она специализируется на магах, у которых...» М, -м, -м, -м, -м, м некоторые проблемы с этой самой магией. Она не раскрылась или раскрылась не так, как надо. Дефектов много бывает». «Дефекты?» Я растерялась. «Ты хочешь сказать, что все находящиеся здесь адепты с дефектами?» Он покачал головой. «Здесь это называют пороки магии». Я сидела внимательно слушая. Он продолжал. «А бытовые маги — это те, чьи пороки совсем редкие». И их просто не знают, куда пристроить. «Очуметь!» Единственное, что я смогла на это сказать. А после поинтересовалась. «А какой порог у магии Хэйди?» Шарт покачал головой. «Уникальный. Она не демон». «Что?» «То есть она демон даже из высшего сословия, но не совсем. Редчайший вид демонического проявления». Она та, кто может из простого демона сделать исчадие ада, из простого влюблённого сумасшедшего, а из обычной ссоры войну. Шарт!» Я постучал по подоконнику ноготками. «А ты можешь более понятно объясняться?» «Могу», — сказал он. «Хэйди, муза». Помолчал, смотря, как у меня от удивления глаза расширяются. «Муза? Ну, знаешь ли, она очень специфичная муза». Парень пожал плечами. Она не просто муза, она демоническая муза. Любые эмоции и чувства рядом с ней становятся неукротимыми, дикими, необузданными. Злость переходит в ярость, любовь — в зависимость. Простое рукопожатие может вызвать эмоциональный взрыв. «Теперь понятно», — пробормотала я. «И как она с этим живет?» «Так же, как ты со своей бесовщиной» выдохнул парень. «А я с ангельской половиной. Эта академия пытается научить нас жить с нашими пороками магии. Вернее, выживать, подстраиваться, регулировать нашу с ней работу так, чтобы как можно меньше приносить вреда остальным». С ума сойти. Я и правда опешила от всего, что услышала. Теперь я знаю, почему меня направили именно сюда. Бесконтрольный бес, по пятам за которым ходят невезения, а теперь еще и проклятия. «Проклятие!» — полуангел приподнял брови. «Ого, он все-таки умеет удивляться!» «Именно! Я хотела ему рассказать про мои злосчастье но прозвенел звонок. Шарт подхватил мой рюкзак, свои книги и кивнул, торопливо произнеся. «Идем на лекцию, потом расскажешь. Не хватало еще одну отработку получить!» На следующей паре мы сидели уже вместе. Я, по центру Шарт. И с другой стороны у него Хэйди. После случившегося на лекции бытовой магии однокурсники начали сторониться и демоницу. «Шарт!» — тихо сказала я, когда мы начали раскладывать тетради. «Ты извини, так получилось. Я не успела переписать твои конспекты и...» Покосилась на Хэйди. «Уже не успею. Тетради, они... Ну, знаешь, так вышло». Шарт посмотрел на меня, потом оглянулся на Хэйди. «Это их останки летают по коридорам Академии?» «Да», — подтвердила я. «А нечего раздавать конспекты кому не попадя», — подала голос черноглазая муза и оскалилась. «А нужно уметь держать себя в руках», — спокойно ответил Шар. «Если вы обе сейчас не замолчите, то я должен буду пересесть. И тогда вы останетесь снова друг с другом. Даю десять минут, после которых вы заработаете себе очередную отработку». Мы с Хейди переглянулись и молча уткнулись в конспекты.